опустился на стул. «Что с тобой?» Как тогда, около двух лет назад, услышал я голос девушки. Это было письмо от отца. На столе стояла пишущая машинка, на которой Олег выстукал сообщение командира воинской части. И вот теперь это было невероятно. «Дорогая Катенька, дорогой Дима», — писал отец, «родные мои, бесконечно любимые люди». Представляю, что вы из-за меня пережили, что передумали за эти два с лишним года. Расскажу сейчас только о главном. Тороплюсь, чтобы письмо ушло с первым же самолетом. К годам вашего ожидания не могу добавить ни одной лишней минуты. В октябре сорок первого меня ранило. Двигаться я не мог и попал в плен. Про лагерь писать не буду. Это страшно, но уже позади». Мне с двумя солдатами удалось, наконец, бежать. Сейчас, когда прошло время, наш побег кажется детективной историей, но на самом деле он был предельным напряжением всех сил и возможностей. Попали мы к партизанам, а вчера, только вчера, воссоединились с нашей армией. Хожу с палкой. Меня определили пока на службу в прифронтовой госпиталь. «Дорогие, я чувствую, что победа близка», а это значит, что мы соберемся, как раньше у нас, в Гагаринском переулке, и расскажем друг другу обо всем, что нам пришлось вынести. Это будет уже сброшенная с плеч ноша, и поэтому она не покажется нам непосильной. О подробностях в следующем письме тороплюсь. Но все же скажу еще вот что. Какие бы я ни испытывал муки, всегда было у меня утешение. Вы в безопасности. За вас я могу быть спокоен. Хочу знать о каждом прожитом вами дне, буквально о каждом. Передайте привет Николаю Евдокимычу. Как он живет и работает? Оберегает ли вас? Если оберегает, я буду благодарен ему до конца своих дней. Как замечательно, что вы, Катенька, там в глубоком тылу. Дорогая моя, скоро мы победим, чтобы никогда больше не расставаться. Екатерина Андреевна Тихомирова Прочитал я на гранитной плите 1904-1943 Я приехал к маме, у которой не был около десяти лет. Так уж случилось. Сперва я приезжал часто, а потом все дела, все дела. У меня в руках был букет, купленный на привокзальном базаре. Николай Евдокимович Елизаров. Было написано на другой плите, почти рядом. И на могилах, что были вокруг, тоже стояли цифры 1941, 1942, 1943. Организм истощен, слабо сопротивляется. Прости меня, мама. 1977 Рассказы. Домашние сочинения. Когда Дима прочитал все, что создано в мировой литературе для его возраста, он принялся за книги, написанные для других возрастов. «Почему ты не запираешь свой книжный шкаф?» — спросила мама у папы. «Запирать книги — это кощунство», — ответил папа. «Они еще никому не приносили вреда». — А может, вообще отменить это понятие «ребенок»? — спросила мама. — Раз в тринадцать лет можно все то же самое, что и в 35. За справедливостью Дима всегда обращался к бабушке. В самый разгар родительских споров, касавшихся его судьбы, он с отчаянием в голосе произносил «Ну, скажи ты!» И спор немедленно обрывался. Бабушка говорила так неторопливо и тихо, что к ее голосу надо было прислушиваться. Вступая в дискуссию, она чаще всего задавала вопрос, ответ на который таил в себе решение спора. — В каком классе ты сама прочитала Анну Каренину? — спросила она у мамы. — Не помню. А я помню. В шестом. — Вот видите! — воскликнул Дима. — А я еще не читал. — Дети не обязаны повторять ошибки родителей, — отважилась возразить мама. — Книга, прочитанная не вовремя... Может навсегда отбить вкус к себе самой. — Это бывает, — согласилась бабушка. Но ты не волнуйся, я присмотрю.